есть здесь земли вовсе иные, и если бы Колумбу довелось дожить до новых открытий, то совсем по-другому выглядело бы, к примеру, его послание папе Александру VI, написанное в феврале 1502 года, в котором он, стремясь доказать важность своих открытий, сообщает о 1400 открытых им островов. Совсем по-новому предстают теперь в ходе дальнейших плаваний и походов земли за океаном. А начиналось все еще во время четвертого путешествия Колумба. И окажись он в тот день понастойчивее, кто знает, может быть уже тогда удалось бы ему, пусть частично, осуществить свою мечту, доплыть до богатых областей. Но Колумб довольствовался тем, что, потолковав с владельцем странные пироги, встретившийся ему неподалеку от Гондураса, отпустил ее во свояси и продолжил путь. Пирога была широкой, добрых восемь шагов, и длинные, выдолбленные из ствола какого-то огромного дерева. Женщины, дети и многочисленный экипаж, всего человек двадцать пять, были одеты в цветастые хлопчатобумажные одеяния. Немало было погружено всякого добра. Медные топоры, ткани, бобы какао, ножи. Так, очевидно, и не разобрал великий генуэзец, что объяснял ему на своем гортанном наречии Горбоносый владелец пироги, повторявший слово «майям». Досадный промах. Ведь случай позволил адмиралу встретить представителей народа, чей уровень развития был совсем иным, чем уровень развития племен, населявших Эспаньолу и Багамы. Колумб в тот день находился, в общем, совсем недалеко от Юкатана. Но открыть Юкатана было суждено другим. Франциско Эрнандесу Кордови, и 110 его солдатам и матросам, разместившимся на борту трех небольших каравел. Произошло это 23 февраля 1517 года. Уже первое здешнее поселение оказалось значительно крупнее, чем те, которые доводилось видеть испанцам на Кубе. Индейцы пользовались большими пирогами, в них размещалось до 40 человек. У них были бронзовые топоры и колокольчики, Они знали деревянную посуду и носили рубахи из хлопчатобумажной ткани. Каменные строения хорошей кладки, то были капища и молильни, видят испанцы, видят они и ухоженные поля с диковинными злаками. Жители Юкатана вовсе не были расположены пускать в свои края чужаков. В городе Чампатон, высадившихся на берег конкистадоров, окружают воины, вооруженные луками, стрелами и щитами. В завязавшемся сражении испанцы терпят поражение. Еще несколько минут, напишет Лас-Касос, и ни один бы не уцелел там. В конце концов Кордове пришлось убраться во свояси. Половина его солдат получила тяжелые ранения. Двадцать человек были убиты. Скончался уже на Кубе от полученных ран и сам Кордово. Но начало было положено. В известие о том, что всего лишь в какой-нибудь сотни километров от Кубы удалось разыскать богатые земли и многолюдные города, мгновенно разнеслись по всему острову. Это привело в большое волнение здешних колонистов и любителей легкой наживы. Не проходит и года, как в путешествии к Юкатану на сей раз на четырех кораблях отправляется Хуан де Грихальва. Да, испанцы возвращаются. Они высаживаются на острове Касумель, Затем продолжает путь. Как всегда их интересует золото. Со своих кораблей они видят храмы Тулума, развалины которых сохранились и до наших дней. Впечатление, произведённое Тулумом, было столь велико, что один из участников экспедиции впоследствии даже сравнивал этот город с Севильей. В Чампатоне, где Грихальва хотел свести счеты с местным населением, незваные пришельцы терпят серьезные поражения. Несколько десятков испанцев ранены, в том числе и сам предводитель. Поход, однако, продолжается. В Табаско Грихальве удается выменять у местных жителей много золота. Он грузит сокровища на один из кораблей и отправляет его на Кубу. Остальные корабли продолжают плавание. Они доходят до устья реки Панука, затем возвращаются на Кубу. Во время этого плавания испанцы впервые услыхали слово «Мексика». Проходит еще немного времени. 16 августа 1519 года, за месяц и четыре дня до того, как из Устья Гвадал Квивира вышли в свое бессмертное плавание корабли «Магеллана»,